Замерев, Артур смотрел на тигра, остановившегося на расстоянии прыжка. Не в глаза глядел, но в его сторону, чтобы хищник понимал, он замечен. Логов помнил, что агрессивной собаке можно попробовать дать команду и тем самым выиграть время. Или швырнуть палку, за которой та может броситься. Но чем отвлечь тигра, который идет прямо на тебя? Почему-то Логово поразило, какой длинный хвост у этого зверя он точно был больше метра. Это амурский тигр? В памяти мелькнули смутные воспоминания о прочитанном в детстве, у них ведь самый длинный хвост. А следом пронеслись обрывки зловещих историй о дрессировщиках, порванных прекрасными гигантами, и ни одна не оставляла ни малейшей надежды. Его теску Багдасарова тигр искусал прямо во время представления в цирке на Цветном бульваре. Только звуки выстрелов смогли отогнать зверя. Марица запашной пантера чуть скальп не сняла. В Сергиевым посаде несколько лет назад в Шапито два льва вырвались из клетки и загрызли дрессировщика. Как ни странно, страха Артур не чувствовал, только пытался сообразить, что можно предпринять. Оружия у него с собой не было, ни на задержание поехал. Если бы он курил, то щелкнул бы сейчас зажигалкой. Вдруг даже такой слабенький огонек вызовет у хищника страха и тот отступит. Газового баллончика у Логова не было отродясь, и вдруг он вспомнил, что вчера специально купил лазерную указку, решив проверить. На какое расстояние добивает ее луч в зале цирка? Может, маленький Гоша придумал эту занимательную историю, а они купились? Сегодня Артур собирался ее опробовать, но не на тигре, конечно. Медленно опустив руку в карман пиджака, Логов нащупал предмет, похожий на шариковую ручку, и так же спокойно, не дергаясь, извлек его. При этом он не спускал глаз с тигра, который тяжело сопел, разглядывая незнакомого человека и ловил запах страха. Но его не было, и это, кажется, озадачивало хищника. Изготовившись, Артур резко нажал на кнопку указки, и тонкий красный луч впился в угрюмый желтый глаз. Тигр коротко рыкнул и мотнул головой, потом шарахнулся и попятился. Логов не опускал руку, стараясь не упускать живую мишень. Ему не хотелось, чтобы из-за него тигр ослеп, но другого выхода он сейчас не видел. То, что он все сделал правильно, Артур понял, когда резко отвернувшись, тигр потрусил обратно. Выждав немного, Логов начал медленно отступать, подавляя желание броситься бегом. Прижавшись спиной к двери, он осторожно открыл ее, выскользнул наружу и ткнулся во что-то живое. Первый порыв пустить в ход кулак, но Артур успел сообразить перед ним человек. Хотя и не поручился бы головой, что Виталий Харитонов менее опасен, чем его тигры. Сын с удивлением выглядывал из-за его крепкого плеча, обтянутого свитером крупной вязки, похоже самодельным. Бывшая жена вязала? «У вас там тигр», — взяв себя в руки небрежно, заметил Артур. «И не один», — голос старшего Харитонова прозвучал насмешливо. «Но этот разгуливает по коридору. Это нормально? Или они у вас на вольном выпасе?» «Что?» — изменившись в лице Виталий Сергеевич, рванул на себя дверь. Артур взглянул на Дениса. «Нет, не испуган, хоть и встревожен. Так же крут, как отец? Правда, не дотягивает в росте и мощи. Оставайтесь здесь», — бросил Денис, и они оба скрылись за дверью. «Да я, собственно, и не собирался». Только сейчас Логов ощутил слабость в ногах, которая могла погубить его, если бы проявилась на пару минут раньше. «Старею, что ли?» — подумал он огорченно и, не найдя стула, сполз по стене и сел на корточки. Сколько из тех, кого он упрятал за решетку, сидели сейчас в той же позе? У заключенных такая привычка вырабатывается в тюрьме, где сидеть на кровати разрешается лишь после отбоя. На стул можно сесть только во время приема пищи или для того, чтобы написать письмо. После того, как прозвучит команда к подъему, зеки могут сидеть на полу или стоять. Но на пол уважающий себя зэк не сядет, предпочитает на корточках. У некоторых эта привычка сохраняется на всю жизнь. Денис вышел минут через пять и вежливо улыбнулся. «Извините, кто-то из уборщиков нарушил правила, разберемся. Прошу». И жестом пригласил в уже знакомый коридор. Подавив желание отказаться, Логов поднялся и прошел мимо дрессировщика. Ему хотелось думать, что держится он уверенно, не показывает же пацану, как подрагивает под коленями. На этот раз помещение оказалось пустым, но Артур все же наспех осмотрел, его не поворачивая головы. «Я не слышал выстрелов», — позволил он себе черный юмор. «Как вы с ним справились?» Точно запнувшись, молодой дрессировщик резко остановился. «Вы, вы шутите?» «Ну, конечно», — Денис усмехнулся. «У вас крепкие нервы. После встречи с нашими ребятами не каждый смог бы шутить». — О, да, ваш красавец смотрел так, что у меня вся жизнь пронеслась перед глазами. — Вообще-то амурские тигры реже других нападают на людей, никто не знает почему, но мало ли. — Все-таки это амурский, — обрадовался Логов. — Я так и подумал. С недоумением кивнув, Харитонов спросил. — Как вам удалось заставить Ральфа отступить? Он ведь у нас с характером только отца слушается. Секунду помедлив, Артур заговорщицким тоном произнес. — У меня есть секретное оружие. «Что это?» — Денис всмотрелся в узкий предмет, который Логов положил на ладонь. «Ручка? Фонарик?» «Лазерная указка. Уж простите, но я направил луч вашему прекрасному Ральфу прямо в глаз». Дрессировщик неодобрительно качнул головой. «Это опасно для его зрения». «Понимаю, но в тот момент я тоже не чувствовал себя в безопасности». Артур спрятал указку в карман. Помолчав, Денис проронил. «Извините, мы пока не понимаем, как это вышло, но разберемся, не сомневайтесь». И вдруг с неожиданной живостью добавил. «А вы заметили, что у Ральфа круглые зрачки? У всех тигров такие, не как у домашних кошек, хотя в темноте они адаптируются точно так же». Заметил, конечно, хоть и старался не глядеть ему в глаза, и правильно одобрил Денис. Тигр воспринимает это как угрозу, потому что сам всегда внимательно смотрит на жертву и думает, вы тоже рассматриваете его как потенциальную жертву. Пока они шли вдоль вольеров, Харитонов заново проверял задвижки, но остальные были закрыты, а Логов размышлял на ходу, Можно ли расценивать этот эпизод как покушение? Знал ли кто-то, что следователь зайдет в тигриный отсек и открыл клетку специально? Человек, к которому они подобрались близко, настолько, что он запаниковал. Но кто не побоялся выпустить тигра в отсутствие дрессировщиков? Кроме уборщиков, у них наверняка есть помощники, взял он на заметку, нужно всех допросить. У любого могли быть свои счеты с Мишей Венгром. И я до сих пор не видел мать Дениса, она ведь тоже работает в цирке. Распространителем билетов, кажется. Справа и слева из темных углов на него смотрели недобрые желтые глаза, и логову даже казалось, будто он улавливает кожей жаркое звериное дыхание. Дрессировщик его не чувствовал, или близость огромного зверя совершенно не напрягала их с отцом. В этой профессии могут выжить лишь сильные люди с остальными нервами. Таким ничего не стоит затянуть шарф на шее пожилой билетерши. Денис, между тем, продолжал просвещать его насчет тигриной природы. «А вы знаете, что тигры — дихроматы? Они воспринимают только два цвета — зеленый и синий», — он беззвучно рассмеялся. «Прикиньте, они видят себя и других тигров зелеными и думают, что сливаются с природой. Типа защитная окраска. Правда, остальные млекопитающие тоже дихроматы, так что для них тигры действительно имеют защитный окрас. Только обезьяны видят больше цветов, они же ближе к человеку». А у морских животных, наоборот, монохроматическое зрение. Вы много знаете о них. Биофак закончили? На удивление, прямой ровный нос Дениса презрительно дернулся. Вот еще. Этот нос в купе со смуглой кожей и темными волосами делал его похожим на Чингачгука из фильма, который Артур смотрел в детстве раз десять. Отозвался Харитонов с достоинством индийского вождя. Я вырос среди тигров. «Это ваш Прайд?» — попытался пошутить Логов и встретил неодобрительный взгляд. Глаза у дрессировщика были зеленые, кошачьи. «Тигры не живут Прайдом. Они одинокие охотники», — Денис улыбнулся одними уголками губ. «Отец много рассказывал мне о них. Вместо сказок на ночь от него я впервые услышал, что тигры могут мурлыкать, как обычные кошки, когда их переполняет нежность. Таких зверюк, представляете?» Мне знал», — поддакнул Артур. Глаза дрессировщика потеплели. И я не знал. Да вы любое издание откройте, везде написано, что тигры не умеют мурлыкать. Но отцу я поверил, он-то с ними больше времени правил, чем автор книги. Хотя и разных изданий о тиграх у меня было навалом. Так что была школа. Помните, как Брэдбери говорил, что получил образование в библиотеке? Вот я такой же. Кажется, Сашка цитировала мне Брэдбери попытался вспомнить Артур. А не глупый парень этот Денис и симпатичный? Она встречала его здесь? Не влюбилась в случае, Может, из-за него все ее терзания? Интересно, почему все дрессировщики тигров такие красавцы? Сказывается стремление доказать, что они больше, чем милые мордашки? Куда уж круче, чем с тигром мерятся силы и характера? То, что он сам несколько минут назад выдержал противостояние с хищником, уже вылетело у логова из головы. Его мысли почти постоянно были заняты делом, которое он вел, и однажды Артур даже подумал, что останься Оксана жива, она не была бы счастлива с ним так, как ему хотелось. Он все равно львиную долю времени проводил бы вне дома, и ей не хватало бы его. Развить эту мысль Артур не решился. Слегка опередив, Денис распахнул перед ним дверь, неожиданно обычную для такого тигриного царства. «Проходите, папа ждет». «Папа», — Артур едва сдержался, чтобы не погладить его по голове. «Ты ж мой хороший, ребенок еще, коти здоровый на вид, сколько ему?» Наверное, не старше Сашки. Надо все же узнать, не влюбилась ли она в него. Логову этого не хотелось бы.